Часть четвертая. Пасхальный звон, пасхальный плач. Грешно, ведь надо бы смеяться. Слезами горю не помочь. Нельзя уйти, нельзя остаться. Какая странная судьба то подарила украла любовь растерянно молчит Неужто то срок свой отлетала бокал шампанского со льдом как быстро слезы замерзают любовь укутала плащом из сил последних согревает она не хочет умирать Она почти еще не жила. Спаси меня и сохрани, пока она вечно не застыла.